«Туть», — произнесла я, прикасаясь к флакончику. «Подумать только». Теперь сержант Грейвс доставал из защитного чехла прямоугольник простого стекла, за которым быстро последовала бутылочка с чернилами и ролик. Он ловко капнул пять-шесть капель чернил на поверхность, затем распределил роликом так, чтобы поверхность оказалась целиком покрыта черной липкой жидкостью. «Теперь...» Сказал он, беря меня за правое запястье, расправляя мои пальцы над стеклом. «Расслабься и дай мне сделать мою работу». Легким нажатием он опустил кончики моих пальцев в чернила один за другим, перекатывая подушечки пальцев слева направо. Затем, пододвинув мою ладонь к белой карте, расчерченной на десять квадратов, один для каждого пальца, он взял отпечатки. «О, сержант Грейвс, — сказала Фили, — вы должны взять и у меня тоже». «О, сержант Грейс, вы должны взять и у меня тоже». Ей чуть не стукнуло. «С радостью, мисс Офелия», — сказал он, беря ее за руку и отпуская мою ладонь. «Лучше смажьте стекло чернилами еще раз», — заметил я, иначе можете получить нечеткие отпечатки. Уши сержанта слегка порозовели, но он упорно продолжил. Мгновенно покрыл стекло свежим слоем чернил и взял Фелли за руку, так, словно прикасался к священному предмету. «Вы знаете, что в Святой Земле есть отпечатки пальцев архангела Гавриила?» — спросила я, отчаянно пытаясь снова обратить его внимание на себя. По крайней мере, были. Доктор Роберт Ричардсон и граф Белмор видели их на Назарете. Помнишь, Фелли? До того, как мы последний раз подрались. Дафи читала нам за столом во время завтрака странную книгу доктора «Путешествие по Средиземному морю и прилегающим землям», и кое-какие из ее чудес были еще свежими в моей памяти. Ему еще показали кухню Девы Марии в часовне воплощения. Там до сих пор сохранились угли, каменные инструменты, столовые приборы. Что-то на задворках моего разума думала о наших собственных каменных инструментах, о шпагах. Лисея Салли и Шопо, когда-то принадлежавших Харриет. «Вполне достаточно. Спасибо, Флавия!» — перебила меня Фель. «Можешь принести мне тряпку вытереть пальцы?» «Сама принеси!» — набросилась я на нее и величественно выплыла из комнаты. «По сравнению со мной?» «Золушка!» «Испорченная лентяйка!» Глава восьмая. «Наконец-то одна...» Когда я в обществе других людей, часть меня чуть-чуть съеживается. Только когда я в одиночестве могу в полной мере наслаждаться собственным обществом. Из оранжереи я взяла свой старый верный скаутский велосипед. Когда-то он принадлежал харит которая называла его «Ласточкой», словом, так сильно напоминавшим мне о рыбьем жире, что я переименовала его в «Глэдис». Кто, ради бога, захочет ездить на велосипеде с прозвищем, как у сиделки из госпиталя? И Гладис была ближе к жизни, чем ласточка, предприимчивая дама с шинами Данлоп, тремя скоростями и непритязательным нравом. Она никогда не жаловалась и не уставала, и в её обществе я тоже. Я крутила педали, медленно виляя по краю декоративного озера, слева от меня простирался обширный плоский участок под названием Висто, который был расчищен сэром Джорджем де Люсом в середине XIX века, чтобы служить, как он написал в дневнике, «удобным наблюдательным пунктом», поросшие травой равнины, с которой, как предполагалось, следовало созерцать синие складчатые холмы. Теперь, однако, Висто превратился в огромное пастбище для коров, буйно зарос крапивой, колючим кустарником, и не наблюдатели рисковал изодрать свою одежду в клочья – Это тут Харри держала голубого призрака, свой двухместный самолет, на котором регулярно летала в Лондон на встрече с друзьями. Все, что осталось от тех счастливых дней, это три железных кольца, ржавеющие где-то в траве, к которым некогда привязывали голубого призрака. Однажды, когда я спросила отца, как выглядит букшоу с воздуха, кожа на его висках напряглась. Спросить тетю Миллисант», — угрюмо сказал, — «она налетала». Я взяла на заметку сделать это. Вот весь то заросшая травой тропинка вела на юг, там и сям ее пересекали давно заброшенные лужайки, изгороди, далее сменявшиеся подлеском и кустарником. Я поехала по узкой дорожке и вскоре добралась до изгородей. Фургон цыганки стоял там, где я его оставила, хотя на земле было множество отпечатков сапог, подбитых гвоздями, как их назвала Фелли. Что привело меня сюда, подумала я. Причина в том, что цыганка находилась под моей защитой. В конце концов, я предложила ей убежище в изгородях, и она согласилась. Если и следовало заплатить компенсацию, я собиралась делать это по собственной воле, а не потому, что меня принуждало чувство стыда. Грей довольно посекала кустов бузины в дальнем конце опушки, кто-то привел его обратно в изгороди. Ему даже принесли охапку свежего сена, и он расправлялся с ним. Он взглянул на меня без любопытства и вернулся к еде тут у нас хороший мальчик?» — спросила я, осознавая, пока произносила эти слова, что они больше подходят для обращения к попугаю. «Хороший Грай! Чудесный конь!» Грай не обращал на меня ни малейшего внимания. Что-то на стволе одного из деревьев около моста привлекло мой взгляд. Это была белая деревянная дощечка, примерно в шести футах над землей. Я подошла поближе, чтобы ее рассмотреть. «Полицейское расследование, вход воспрещен!» Полицейский участок Хенли. Табличка была обращена к востоку, в противоположную сторону от Букшоу. Явно она предназначалась для того, чтобы отпугнуть толпы любопытных бездельников, слетающихся в места, где пролилась кровь, словно вороны на зимний дуб. Я, в конце концов, была в собственных владениях. Вряд ли я могла считаться нарушителем. Кроме того, я всегда могу заявить, что не увидел табличку. Я осторожно поставила ногу на оглобли фургона и, расставив руки в стороны для сохранения равновесия, словно воздушный гимнаст, медленно переступала с пятки на носок и вверх к месту кучера. Дверь вернули на место. Я постояла, собираясь с мыслями, сделала глубокий вдох, затем открыла дверь и вошла внутрь. Кровь вытерли. Я сразу это заметила. Пол недавно мыли. И острый чистый запах мыла Sunlight все еще висел в воздухе. Примечание. Sunlight это британская компания по производству мыла, которая первая начала продавать мыло в таких упаковках, которые мы знаем сейчас. До этого мыло продавалось длинными брусками. Конец примечания. В фургоне не было темно, но и светло тоже не было. Я сделала шаг вглубь фургона и тут же замерла на месте. На кровати кто-то лежал. Внезапно мое сердце заколотилось, как сумасшедшее, и глаза чуть ли не выскочили из орбит. Я едва осмеливалась дышать. В тени опущенных занавесок я видела, что это женщина. Нет, не женщина, а девочка. Ну, может, она несколько лет старше меня. У нее были сине черные волосы, смуглая кожа, она закуталась в бесформенную черную креповую ткань. Пока я неподвижно... Стояла, уставшись ей в лицо, она медленно открыла темные глаза и взглянула на меня. Быстрым сильным прыжком она соскочила с кровати, схватив что-то с полки, и я внезапно обнаружила, что меня резко прижали к стене, завернув руку за спину и приставив нож к горлу. «Отпусти, мне больно!» — сумела выдавить я сквозь боль.